Глава 24 Возвращаемся во флайере, на котором примчалась за мной Изабелла. До него и от него, до комнаты, меня несут на носилках, будто мне только что сделали полостную операцию, они перевязали лодыжку. Триндец. Не могу определиться, чего мне хочется больше — закрыть лицо руками и предвариться мертвым, или упасть перед окружающими на колени — и просить прощения за придурство моей матери. С Изабеллой разговаривать в принципе бесполезно. Ее ребенок ранен и должен лежать. А еще заткнуться, чтобы не мешать ей проявлять свою удушающую заботу. Наконец, меня сгружают на кровать в моей комнате. И все, за исключением Изабеллы, выходят. Куда во время этой процессии потерялась Нина, честное слово не знаю но нужно будет еще раз попросить у нее прощения за этот цирк. Я распорядилась. Сейчас тебе принесут ужин прямо сюда. Изабелла садится на кровати, рядом, и тянется к моему лбу. Очевидно, чтобы удостовериться, что у меня нет жара. Отшатываюсь, смотрю предостерегающе. Это еще что за фокусы? Хмурится. А я сейчас готов биться головой о спинку кровати. Неужели это не притворство, она... Правда не понимает. Сцепляю зубы, выдыхаю. Со мной все хорошо, уверяю. Это всего лишь растяжение. Может быть, воды? Нет. Холодный компресс? Нет. Помочь тебе сходить в туалет? Нет. Теперь Изабелла выглядит обиженной. Отворачивается, барабанит пальцами по своему бедру. О чем-то думает, но, слава богу, молчит. Нет, вскакивает на ноги, я так не могу. Немедленно позову сюда Джорджа. Кого? Уточняю. Выходит жалобно. Наш врач, Джордж, он прекрасный специалист. Пусть посмотрит, что тебе наделала эта дамочка. а, -а, -а, -а, -а. Не надо, Джорджа. Прошу. Но Изабелла и не думает слушать. Она уже вызывает медика по коммуникатору. Джордж, привет. Что значит занят? «Бросай все немедленно!» Не выдерживаю, встаю и, прихрамывая, делаю к ней несколько шагов с намерением прекратить этот балаган. «Ты же упадешь!» — вскрикивает на высокой ноте и мчится меня подхватывать. Морщусь, но позволяю усадить меня обратно на кровать. «Ты в порядке?» — вглядывается в мое лицо. «Может, воды?» Обреченно вздыхаю. «Давай воды!» Что угодно, лишь бы мамочка успокоилась и ушла. «Изабелла! Изабелла!» Доносится из ее коммуникатора, и она раздраженно обрывает связь, так и не дав бедному Джорджу каких-либо объяснений. Приносит воду. Забираю стакан, пью до дна под пристальным взглядом. «Так, сейчас главное поставить стакан на тумбочку, а не запустить им ей в голову. Крепче сжимаю его в пальцах». Нельзя бросаться посудой. Что с тобой? Что-то читает в моем лице. Все хорошо. Повторяю. Я в полном порядке. Делаю над собой усилия и ставлю таки стакан на прикроватную тумбу. Ты можешь идти. Не нужно сидеть у моей постели. Изабелла сжимает губы в прямую линию и так и стоит, возвышаясь надо мной уходить не спешит. «Что там произошло?» спрашивает затем. «Не понимаю». «Где? Там?» «Как случилось так, что ты поранился?» «Это Нина виновата?» «Господи, нет!» «К черту! Я больше не могу не орать!» «Никто не виноват! Я оступился и упал!» «Виноват дурацкий булыжник!» Глаза Изабеллы превращаются в щелки. «Мне уже страшно. Что я такого сказал?» «Прикажу заняться территорией», — выдает она. «Ты прав. Булыжники на дороге — не дело». «Я прав. Это я предложил?» «Может, тогда асфальтом все тут закатаешь?» «Бетоном, пластиком, в конце концов. Его тут с избытком». Но Изабелла уже загорелась идеей, и ее не остановить. «Ты меня слышишь?» — повышаю голос. «Не нужно принимать меры! Со мной все в порядке! Я ломал кости, выворачивал суставы, выбивал зубы! Растяжение — это ерунда!» Она переводит на меня взгляд и осуждающе качает головой. «Тебе вредно волноваться!» — изрекает. «Отдыхай, позже поговорим!» Делает шаг в мою сторону. Кажется, вжимаю голову в плечи. Если она решит поцеловать меня в лобик, я заору. Но Изабелла вовремя останавливается. «Отдыхай», — повторяет строго, — «ужин скоро принесут». И решительной походкой выходит из комнаты. Теперь позволяю себе стукнуться головой о спинку кровати. Заправляю постель, собираюсь отправиться на завтрак. Вечером ужин мне принесла мать Нины. Выглядела бледной и запуганной. В разговоры вступать не пыталась, только поставила под нос и ушла. Да и я после общения с Изабеллой не горел желанием с кем-либо беседовать. Что с ней? За кого она меня принимает? Хотя о чем я? Изабелла относится так ко всем. Ее главный жизненный принцип — существует одно, единственное верное мнение. И это мнение принадлежит ей. Что при этом думают и чувствуют другие, мало что решающий фактор. Быстрый стук, а затем дверь приоткрывается и в комнату заглядывает Гай. «Привет!» — удивленно здороваюсь. Помнится, в прошлый раз он топтался под дверью, ожидая разрешения войти. Мальчик заговорчески оглядывается в коридор и только потом входит, притворив за собой дверь. «Привет!» — запоздало здоровается. «Мама считает, ты при смерти». Закатываю глаза. Она сильно преувеличивает. «Ага». Понимающе кивает. Есть у нее такая привычка. Так что, если заболел, лежи, пей лекарства и не спорь. Улыбаюсь, глядя на него. Из его уст строгость матери кажется вполне нормальной. Ведь все дети не любят лечиться. Но только Изабелла забывает, что я-то давно не ребенок. Она опоздала со своей заботой, это так на 17. «Я подвернул ногу», — говорю. Гай смотрит удивленно. «И все?» Не верит. Развожу руками. «И все?» «Тьфу!» Теперь смотрит, как на полного идиота. «Тогда ты дурак, что она об этом узнала. Я никогда не говорю ей о мелочах, иначе начинает носиться, будто мне оторвало ногу». «Смеюсь». Точку, Именно так Изабелла вчера и носилась. «И надолго она теперь зарядилась?» — спрашиваю. «Дергай плечом, смотря как с работой. Будет свободно — пиши пропала. Будет занята — отстанет быстро. Нехорошо желать своей матери проблем на работе, но, кажется, это мое единственное спасение». Гай, не ожидая приглашения, плюхается на край кровати. Болтает ногами в воздухе. «Ты не думай!» — говорит неожиданно серьезно. «Мама хорошая, она просто...» Хмурится, пытаясь подобрать подходящее слово. Но не преуспевает. «Такая!» — хмыкаю. «Уже не ревнуешь?» Мотает головой из стороны в сторону. «Не-а, мы с ней поговорили, все хорошо». Удивленно приподнимаю брови. «Ну надо же! Мнение младшего сына...» Такие имеет для Изабеллы значение. И она снизошла с ним поговорить, а не отдать приказ. «Рад за Гая. Не завидую и не ревную ни капли. Хочу смотаться отсюда». «Пошли». Тороплю, берясь за ручку двери. «Уже почти восемь». «Мама сказала, тебе принесут завтрак в постель». Предостерегающе напоминает мальчик. «Если мама сказала...» «Ты совершенно прав. Соглашаюсь». Что бы ни было между мной и Изабелой, в жизни не скажу о ней ничего плохого перед братом. Поэтому нужно поторопиться, пока его не успели сюда доставить. Гай предвкушающе щурится, впервые напоминая мне мимикой мать. Мама будет в бешенстве. Нет, он ее определенно не боится. И это дает мне надежду, что есть в Изабелле что-то человеческое, чего я до сих пор не увидел. Я извинюсь. Обещаю. Кажется, мой ответ его удовлетворяет. Гай спрыгивает на пол и спешит к двери. Тогда я вперед? Оборачивается ко мне. А то мне влетит, что не сдал тебя. Киваю. Заметано. Беги. Он аккуратно приоткрывает дверь. Выглядывает в коридор и, только убедившись, что на горизонте нет шпионов, быстро выходит в коридор. Заговорщик юный. Но ведь... Если Изабелла сумела воспитать такого отличного мальчишку, значит, и в ней есть что-то хорошее. Или мне просто хочется так думать? Когда я вхожу в столовую, Гай уже сидит возле Изабеллы. С таким видом, будто находится тут давным-давно. Даже изображает удивление приведи меня. Артист растет. Изабелла сжимает губы в линию. На мгновение мне кажется, что сейчас она вскочит и силой заставит меня вернуться в свою комнату. Но? Нет. Она не трогается с места. Только крепче стискивает в руке вилку, так, что бледнеют костяшки пальцев. Гай был прав. Изабелла в бешенстве. Делаю вид, что ничего не замечаю и спокойно направляюсь к перегородке, к Миле и ее дочери. Не оборачиваюсь, на лопатками чувствую, что Изабелла взглядом прожигает дыру в моей спине. Самое отвратительное, что нога правда побаливает, и я заметно хромаю. «Привет!» — улыбаюсь Нине. «Доброе утро!» — ее матери. «Доброе!» — с сомнением в голосе отзывается Мила и предоставляет меня дочери. «Привет!» — улыбается Нина снова немного смущенно. «Тебе вчера влетело?» Спрашиваю серьезно, когда женщина отходит. Качает головой. «Нет», — отвечает тихо. «Пронесло». Грозилась поговорить со мной позже, но так и не вызвала. Ей было чем заняться. Говорю, не вдаваясь в подробности. «Зачем они, Нине?» Я и так здорово досталась из-за гипертрофированной материнской заботы Изабеллы. «Что будешь?» — спрашивает девушка, меняя тему. Улыбаюсь. «А что есть?» Нина перечисляет, тоже с улыбкой. Несколько минут дружелюбно болтаем, после чего беру поднос и направляюсь к уже закрепившемуся за мной месту за столом. Хотел бы я сесть подальше от Изабеллы, но это будет воспринято как открытая конфронтация. Она следит за мной взглядом до тех пор, пока не ставлю поднос на стол и не сажусь напротив нее. Вилка по-прежнему крепко сжата. Не притронулась к еде за то время, что я ковылял туда и обратно и болтал с Ниной. Продолжаю делать вид, что слеп на оба глаза и ничего не замечаю. Посылаю ей невинную улыбку, беззаботно отпиваю из кружки. Убедившись, что ее непутевый старший сын не чувствует за собой никакой вины, Изабелле приходится заговорить самой. «Я велела тебе лежать. Холодно, с упреком. Мне лучше. Зачем гонять ко мне Милу? К тому же ногу нужно разрабатывать. Да отпусти ты уже эту вилку, или тыкни меня ею, наконец. Это та якобы врач сказала тебе разрабатывать больную ногу? Нет, вилка все еще ждет своего часа в ее руке. Маргарет — доктор, говорю твердо. И очень хороший доктор, не якобы. Как я мог забыть о главном правиле? Нельзя опровергать мнение Изабеллы. Вилка с грохотом падает на тарелку. На нас оборачиваются. «Сегодня же пойдешь к Джорджу, и он проверит художество этой Маргарет. сквозь зубы выдает Изабелла. «Это не обсуждается». Пользуясь тем, что внимание матери целиком и полностью направлено на меня, Гай, сидящий сбоку от нее, Делает мне знаки, чтобы заткнулся и не спорил, а именно, крутит указательным пальцем у виска. А затем проводит им поперек шеи, закатывая глаза. В другой момент я бы посмеялся. Меня просто физически ломает. Меня с детства ни к чему не принуждали, со мной договаривались, спорили, убеждали, объясняли, но никогда в жизни ни к чему не принуждали. Вцепляюсь в горячую кружку, как в спасительный круг. «Хорошо, сдаюсь». «Как скажешь, Джордж, так Джордж». Черты Изабеллы немного расслабляются. «Я провожу тебя после завтрака». Оставляет за собой последнее слово. Затыкаюсь, отпускаю кружку. Завтрак кажется безвкусным. «Я все равно сбегу отсюда, чего бы мне это ни стоило». И друзей своих вытащу. Джордж толст. Это первое мое о нем впечатление. Даже не так. Слишком молод, чтобы быть таким толстым. Так вернее. Медику в белоснежном халате устрашающих размеров. Меня можно обернуть им втрое. И еще останется ткань на бант. Максимум 30. У него розовое гладкое лицо. Три подбородка. И огромная пузо. «Знакомьтесь», — торжественно объявляет Изабелла. Джордж, это мой сын Александр. Александр, это Джордж. Доброе утро, здороваюсь. Доброе, доброе! Расплывается в улыбке, заставив затрепетать все три подбородка. А что у нас стряслось? Еще один потерявшийся во времени. Тон, будто к нему привели пятилетнего пациента. «Изабелла у меня стряслась. Уберите ее, и я буду здоров». Александр поранил ногу. Деловым голосом озвучивает проблему командирша. «Именно по этому вопросу я вызывала тебя вчера вечером», — добавляет с упреком. Джордж пожимает плечами. «Надо было перезвонить». «Вчера я прометчиво поверила, что в этом нет необходимости», — отвечает Изабелла, не забыв стрельнуть глазами в меня. Но сегодня. Действия якобы врача, которая обработала ему рану, вызывают у меня сомнения. «Посмотришь?» И снова «якобы» по отношению к Мэг. Своего мнения Изабелла не меняет. «Посмотрю», Посмотрю — обещает Джордж. «Тогда я пойду». Решает к моей величайшей радости, постукивает пальцем по коммуникатору на запястье. «Сообщи, как сделаешь выводы». «Обязательно». Раскланивается перед ней медик, прямо-таки образец поведения для того, чтобы стать любимчиком такого человека, как Изабелла. Она уходит, не прощаясь, и в медблоке будто бы становится больше места. Теперь уже спокойно осматриваю помещение. Оно небольшое, но видно, что оснащено по последнему слову техники. Все вокруг белое и стерильное. «Ну что?» Продолжает неприятно улыбаться медик. «Садись, посмотрим, что у тебя там». «Может, ну его?» — предлагаю миролюбиво. «Скажем, что все хорошо, она успокоится, и все счастливы». Джордж одаривает меня возмущенным взглядом. «Я обещал Изабелле!» — сообщает пафосно. Но хоть кулаком в грудь себя бить не стал, и на том спасибо. «Угу». Сдаюсь, плюхусь на койку, вытягиваю ногу. Медик делает вокруг меня несколько кругов, будто не зная, с какой стороны ко мне подступиться. Потом, наконец, убирает повязку, сделанную Мэг. Долго и внимательно рассматривает все еще опухшую лодыжку. «Ну да, ну да», — цокает языком. «Споткнулся, — поясняю». «Ну да, ну да», — повторяет. «С каждым может случиться». Уж не знаю, как Маргарет с первого взгляда определила, что я сам себя покалечил, но Джордж охотно принимает мою версию случившегося, после чего повторно перевязывает мне ногу. А потом еще раз, потому что с первого раза у него получается совсем плохо. — Теперь-то мы обнаружили, якобы врача. А если Гай болеет, его тоже лечит, Джордж? — Вот черт! — Так! «Ложись ровно, вытяги руки и ноги», — решает толстяк после недолгого раздумья и достает медсканер. Но понеслось. Изабелла появляется под вечер, испортив отличный день, который я провел за работой над коммуникатором. Еще пара таких дней — им можно будет пользоваться. Жаль только, что без доступа в сеть его все равно полностью не восстановить. Когда она входит, не встаю, так и продолжаю сидеть на кровати, скрестив ноги. Знаю, что невежливо, но я же инвалид, верно? Значит, мне простительно. Джордж прислал мне отчет о твоем сканировании. Заявляет с порогом. Кто бы сомневался. Делаю вид, что удивлен. Приподнимаю брови. Ты знаешь, что у тебя больше сломанных костей, чем целых? Восклицает Изабелла. Она правда думает, что я сломал их и не заметил. Ну да, я был гиперактивным ребенком, а кости у меня обычные. Естественно, они не выдерживали всего того, что я вытворял, откуда прыгал и падал. В теле человека больше двухсот костей, напоминаю, с усмешкой, так что я и половины не попортил. Но Изабелла решила воспылать праведным гневом, и ничто ее не остановит. Это она? Это ужасная женщина, которая тебя воспитывала. Она не заботилась и тебе не следила?» Усмешка слетает с моих губ. «Не смей!» Обрываю ее тираду. Не кричу, не повышаю голос, но что-то в моем лице заставляет ее замолчать. Изабелла передергивает плечами, словно от холода. «Я уже понял. Она так делает, когда нервничает». Ты должен понимать, я волнуюсь. Впервые говорит что-то, хотя бы отдаленно напоминающее извинение. Я понимаю. Отвечаю, продолжая прямо на нее смотреть, как и она на меня. Но не надо. Со мной все хорошо. А переломы все старые и давно заросли. Вижу, как дергается уголок ее губ. Ей хочется возразить. Тем не менее... Изабелла в кое то веки решает придержать свое мнение при себе. Мы поговорим об этом позже. Сдается и направляется к двери. «Отдыхай». «Угу», — отзываюсь. «Спасибо». «Но мое спасибо» летит уже в захлопнувшуюся дверь.